Глава 7. Лекция, до идиотизма беглое перечисление самых выдающихся произведений, созданных в XVII веке по заказу церкви, прошла довольно сносно. В начале лекции аудитория насчитывала человек сорок, в конце осталось не больше двадцати. Поначалу утечка студентов тревожила Аргайла, но декан факультета успокоил его, сказав, что это совершенно нормально для... Чего? — спросил Аргайл. — Для утренней лекции? развучал ответ. — Эти ребята не любят рано вставать. Поскольку они или их родители заплатили за обучение огромные деньги, они считают, что мы должны подстраивать расписание под них. Точно так же они думают, что ученая степень находится в прямо пропорциональной зависимости от размера платы. И еще, — продолжил этот кладезь премудрости, — вы показываете им мало слайдов. Рискуйте, коллега. Они любят смотреть картинки. Когда вы не показываете им картинки, они не знают, чем заняться. Им приходится слушать и думать. И ваша манера введения лекций. Дорогой мой, вам не кажется, что вы избрали слишком авторитарный стиль? Вы не пробовали проводить занятия в интерактивном режиме? Как это? Отмените иерархию. Пусть они учат сами себя. Но они ничего не знают, возразил Аргайл. Как они могут себя учить, если они даже не знают, с чего начать? Вот тут вы попали в точку. Но эта проблема легко разрешима. Просто нужно объединить знания и творчество. Подталкивайте их к самовыражению. Вы же не даете им себя проявить, нагружая огромным количеством бесполезной информации. — Бесполезный? — возмутил Саргайл. Декан вздохнул. — Боюсь, что так. И не смотрите на меня с таким ужасом. Не я это придумал. — Но ведь я не обязан следовать вашему совету спросил еще более встревоженный Аргайл. — конечно конечно возможно я немного утрировал забавно было увидеть вашу реакцию но все же примите мои слова во внимание может пообедаем вместе просто удивительно как сближает порой случайная беседа до этого момента на факультете практически не замечали существования Аргайла, но стоило ему пожаловаться на отток слушателей как его тут же признали своим спасибо я бы с удовольствием но «Мне нужно вернуться в сан джовани «Ха! Да вы смельчак! Слышали, там сейчас работает Мэнсис». «Да, слышал». «Наш Аль Капоне от реставрации». «Будьте с ним осторожны». В утренней газете о нем вышла ужасно забавная статья. Я видел ее. «Ну и как? Господи, как же я хохотал! Интересно, кто автор? Вы заметили, что статья анонимная?» «Да». «На вашем месте я постарался бы не попадаться ему на глаза». И лично я не рискнул бы рассказывать журналистам о Мэнсесе. Вы слышали, что он учинил на ежегодной гулянке реставраторов в Торонто? Четыре года назад. «По-моему, нет», — неуверенно ответил Аргайл. Бургхард взял на себя смелость усомниться в эффективности раствора, который Мэнсес пользуется для смывания старой краски. Он высказал свое мнение предельно корректно, просто в порядке обсуждения. Так дело дошло до драки. Мэнсес швырнул в него бокал. Прямо на конференции? Не в самом зале заседаний, нет, хотя это было бы забавно. Позже, в баре. Говорят, его выходка украсила вечер. Зрелище было великолепным. Я страшно жалею, что пропустил представление. Но до чего свирепы эти реставраторы? Горло перережут. На днях они снова схватились, но, увы, обошлось без драки. О, Бургхард начал опять критиковать его методы. И Мэнсис просто вышвырнул его вон. — Занятно, верно? Он сам рассказал мне об этом за ужином. — Кто рассказал, не понял Аргайл? — Бургхарт. — А кто это? — Бургхарт? — Ну что вы, Бургхарт! Аргайл покачал головой. — А мне говорили, вы раньше торговали картинами? — Питер, Бургхарт. Неужели не слышали о галерее Бургхарта? — Ах, этот Бургхарт, — пробормотал Аргайл. Он рассказал об этом Флаве за тарелкой супа минестрона, когда они отправились вместе пообедать. — Кто? — с упреком посмотрел на нее. — Я думал, ты держишь руку на пульсе. — Питер бургхард Крупнейший специалист по иконам. Законодатель цен в этом секторе. Какую цену он назовет, столько иконы и будет стоить на рынке. — Ты с ним знаком? — Ну, только заочно. И слава богу. Он зол как овчарка француз. И где он живет? В Париже. Держит галерею на Фабур-Сен-Анаре. Уже несколько десятилетий. А сейчас он находится в Риме? Видимо, да. У него была стычка с Менсисом. Однажды у них вышел спор, кажется, из-за жидкости для смывания краски, и они до сих пор не могут помириться. Флавия съела несколько ложек супа, обдумывая услышанное. Значит, у нас есть специалист по иконам, который день назад точно был в Риме. Орден принимает решение не продавать икону, и ее тут же похищают. Тебе это о чем-нибудь говорит? Пора переключить внимание с Караваджа на православные иконы и спросить Мэнсеса, почему он ничего не сказал о Буркхарте. Проверь багаж Буркхарта. Только учти, у него отличная репутация, которую он не станет рисковать. Я допускаю, что он мог посмотреть сквозь пальцы на сомнительное происхождение иконы. В принципе, все иконы попадают в руки дельцов не совсем честным путем, но... «Чтобы он сам пошел на кражу?» Флавия задумчиво кивнула. «Интересно, он знает Мэри Верней? Ты думаешь, он хотел купить икону, и, выяснив, что она не продается, воспользовался услугами миссис Верней? Ну, как вариант. Но ты, кажется, сказала, что им не поступало предложений продать Мадонну. Да, к сожалению. И все-таки я попытаюсь разыскать этого человека. Ты дал мне наводку. Спасибо». «Рад был помочь. Я не люблю, когда ты грустишь. А в монастыре есть прогресс?» Она усмехнулась. «Да, благодаря настойчивым расспросам Альберта мы выяснили личность преступника. К несчастью, он в бегах». «Молодец!» — похвалил карабинера Аргаил. «И кто же это?» «Пресвятая Дева. У нас даже есть свидетель». «Что?» — Лавия пояснила. Аргаил серьезно покачал головой. — Нет, сеньора Грациани не права. Достаточно взглянуть на лицо на иконе. Разве по нему не видно, что она, в принципе, не способна причинить кому-нибудь зло? — Нет, наверное, кому-то очень удобно свалить всю вину на нее, — решительно заявил он. — Ты полагаешь? — Да. — А вы выяснили, зачем отец Ксавье отправился в церковь в такую рань? — Разве священник должен оправдывать свое пребывание в церкви? — Вероятно, он хотел помолиться. Я узнал, у них тут недавно случился раскол. А может быть, это я напугала его предупреждением о налете, и он решил лично сторожить церковь. А Мэри Верней по-прежнему у тебя на подозрении? Естественно. Как же иначе? Но удар по голове был нанесен с большой силой. Вряд ли это она. Однако я могу ошибаться, и мы все равно будем держать ее в поле зрения. Ты сейчас куда? Опять на работу. Может, зайдешь в магазин? У меня точно не будет ни минутки свободной. Аргайл вздохнул. «А ты обещаешь, что придешь ужинать?» Она кивнула. «Обещаю». «Ну ладно, тогда я что-нибудь приготовлю. Только не жди от меня особых изысков».